Поэтому вёл самолёты над пургой, но внезапно встретил стену сплошной облачности. Необзоримая масса облаков закрыла весь хребет. Его высоты мы не знали, он ещё никем не исследован. Плохо дело, командир, тревожно сказал штурман. Сюрпризы Арктики, ведь мы а не Арктика. Что делать? Если бы я полетел вперёд, остальные самолёты, конечно, не остались бы. Имел ли я право вести отряд в облака, не зная высоты хребта? Мы могли врезаться в горы и погибнуть. Имел ли я право рисковать жизнями и машинами, когда мы были уже так близки к цели? Что делать? Возвращаться в Анадырь, отбрасывать отряд снова назад на целых 250 км? Нельзя. Ведь у нас были палатки, спальные мешки, всё необходимое для жизни в тундре. Значит, мы можем сесть на первом удобном пятачке, переждать непогоду и продолжить полёт по намеченному маршруту. Так, решение у меня созрело. Но где питачок? Скорее я увидел несколько чёрных точек, то были яранги. Решил немедленно садиться поблизости от чукотских яранг. Сделал разворот, зашёл на посадку. Опять приземлился первым. След за мной сели Молоков и Венштейн. Подровили к ярангам, выключили двигатели. Чукчи не смело, крадучись, шли к нам навстречу. Боярецы они не нас, советских людей не видели, а вот диковинных машин с крыльями и встречать не приходилось. Один чук, че более смелый, приблизился к нам. Глядя на него, подошли и остальные, все в меховых одеждах. Мы поздоровались. Чукчи ответили что-то по-своему, только один ответил на ломаном русском языке: "Как называется ваше селение?" "Айнергин". "Есть ли у вас русские?" "Нет". "Можно вас заночевать?" Можно, пожалуйста. Коэнергин это всего лишь несколько чукотских яранг, затерявшихся среди бескрайних просторов тундры. Мы с Молоковым пошли в ближайшую ярангу, но буквально через секунду выскочили оттуда. Духота там была ужасная. В яранге находились собаки, дети, рыбы и тухлое моржовое мясо, тухлое потому, что его чукчи не солили. Убьют моржа, притащат в ярангу и едят это мясо. Им же кормят собак. Возле Еранг мы поставили общую палатку на 9 человек, намеренно сделав её небольшой, чтобы теплей было спать. Притащили спальные мешки, примус. Сварили суп в консервной банке, пригласили чукчей к себе на вечер. Мы знали, что чукчи очень любят пить чай, но у нас его не было, и мы предложили им какао. В ночи пития собралось человек 15. Пришли и старухи, и молодые дети. Переводчиком был единственный местный житель, понимавший русский язык. Впрочем, вскоре стали объясняться жестами и комбинировать фразы из русских и чукотских слов. «Можно послушать ваши песни?» «Э-э, можно!» В середину круга встали девушки, пожилые чулчи по бокам, затянули песню. «Кое-кто из наших товарищей попробовал подтягивать. Получилось. Это подбодрило певцов». Неожиданно чукчи оборвали пение и один за другим, не говоря ни слова, стали уходить из палатки, словно почувили что-то недоброе. Что такое? спросили нашего переводчика. Плохо, очень плохо. Что плохо? Может, обидели кого-нибудь? Нет, нет, буран идёт, плохой буран, совсем плохой. Мы не придали этому значения и легли спать в нашей палатке. Спалось хорошо, в мешке тепло. Усталость свалил у нас накрепко, я спал беспробудно несколько часов. Когда проснулся и открыл спальный мешок, то невольно вздрогнул. Я был совершенно один среди снежной пустыни. Палатки не было. Вызывал ветер, снег бил в лицо. Видимо, ночью буран сорвал палатку и засыпал нас снегом. Рядом со мной оказались снежные бугры. Это мои товарищи продолжали спать в мешках под снежным намётом. Разбудил Пинштейна. Борис, проснись, погода хорошая. Что случилось, не доумно спросил Эйнштейн всовывая голову из спального мешка. Пора вставать. Если вставать, бодро ответил он и стал озамлённо оглядываться вокруг. Действительно, палатку сорвало и унесло. Над каждым спальным мешком намелось спал полметра снега. Наши припасы, оружие всё оказалось погребено под снегом. А буран продолжал неуистотворять. Пока мы спали в мешках, было тепло. Как только вылезли, сразу почувствовали адский холод. А снег сыпал, как из рога изобилия. Стоило встать против ветра, как ресницы моментально обледеневали и смерзались. Их приходилось отогревать пальцами, чтобы раскрыть глаза.